Было видно, что Лоуренсу Пампкину наступили на больную мозоль. Советник побагровел, раздулся, изо рта вылетали капельки слюны. Такая горячность поневоле вызывала уважение. К тому же фандорин вспомнил, что писали газеты о катастрофе парома «Христиане», о драке из-за спасательных жилетов, о том, как политкорректные британцы Шведы и датчане спихивали с полотиков тех, кто слабее. «Но экстремальная ситуация – это особый случай», – хотел возразить магистр. «Человек не может ручаться, как он поведёт себя перед лицом смертельной опасности. Тут прорываются инстинкты, а цивилизованность проявляется в повседневном функционировании общества». Можно ли называть русских цивилизованной нацией, если они царапаются и кусаются каждый божий день по любому поводу и вовсе без повода? Аргумент был весомый, но советник, оказывается, еще не договорил. И второе. Ваша идея о премии так плоха, если вам столь уж дорога эта бумажка. «Суперинтендантов здесь нет, но на Петровке, 38, расположен городской уголовный розыск, а у него есть начальник, полковник Нехватайло. И я даже мог бы вас с ним свести. Здесь Пампкин употребил грамматическую форму, именуемую в английской грамматике нереальным залогом, из чего следовало, что сводить Николаса с мистером Нехватайло он не собирается. При одном условии...» Если б на вас не шла охота... Послушайте, вандорин сейчас не до аристократических сантиментов. Бумажка, даже если ей триста лет, всё равно не более, чем бумажка. Вы толкуете о потомках, которые вас не простят. А если вы задержитесь в Москве, у вас не будет никаких потомков. Вы не успеете ими обзавестись. Прервётся ваш расчудесный род некому станет кичиться фамильными реликвиями. «Бегите отсюда, молодой человек, сваливайте, улепётывайте!» Дипломат продолжил синонимический ряд ещё более энергичными глаголами, заставившими магистра поёжиться. «И чем скорее, тем лучше!» «Нет». Отчеканил Николас и почувствовал, что гордится собственным упрямством. Сон фондориных, к которым присоединились еще и бесчисленные фондорны, одобрительно закивал ему. Так держать, мальчик, сначала честь, остальное потом. Тогда вот что. Мистер Пампкин? перешел на официальный тон. Вы британский подданный, которому угрожает явная и несомненная опасность. Согласно инструкции, в подобном случае я имею право даже вопреки вашей воле принять меры, которые обеспечат вашу безопасность. Тем более у вас нет документов, и вашу личность еще требуется установить. Я задерживаю вас до завтра на территории посольства. «А утром вы отправитесь в Лондон. Можете потом жаловаться в инстанции на превышение власти». Сразу было видно, что этот серьезный джентльмен слов на ветер не бросает. Сейчас нажмет кнопку на столе, вызовет охрану, и все. «Прощай, Москва!» А вместе с ней и завещание Корнелиуса фандорна Фондорин вздохнул, потер лоб, виновато развел руками «Прошу простить». Мою истерику. Это нервы. Слишком многое на меня сегодня свалилось. Конечно, сцер, вы правы. Оставаться в Москве глупо и безответственно, да и смысла нет. Объявить награду за возвращение документа я ведь могу и из Лондона. Надеюсь, вы свяжете меня с нужными людьми? Советник, испытующий посмотрел магистру в ясные глаза и, кажется, поверил. Ну, то-то... «Разумеется, свяжу А со временем непременно выясню, кто, как здесь говорят, вас заказал. И тогда станет ясно, нужно ли вам ехать в Гималайя». «Ничего». Мистер Пампкин, ободряюще коснулся локтя молодого человека и произнес по-русски, «Перемелится мука будет, а также утро вечера мудренее». «Отдыхайте. Я скажу, чтобы вам принесли зубную щетку и свежее белье. Дам какую-нибудь из своих рубашек. Воротнике будет велика. А манжеты, должно быть, не достанут вам и до локтя, но все лучше, чем ваши лохмотья». «Благодарю вас. Вы очень добры растроганно улыбнулся Николас. «А где тут у вас туалет?» «По коридору третья дверь направо». «Быть может, поужинаем вместе? У нас неплохой буфет». «С удовольствием!» — откликнулся Фондорин, уже открывший дверь, и улыбнулся еще раз, теперь смущенно, только должен предупредить, у меня не пенса. «Ничего, не разорюсь!» — проворчал советник. Пожалуй, он все-таки не был формалистом и надутым чинушей, но это ничего не меняло. Николас быстро пробежал коридором, спустился по лестнице в вестибюль и, вежливо попрощавшись с охранником, вышел во двор. Еще полминуты, и ажурные ворота посольства остались позади. Очень довольный своим хитроумием, Фондорин захромал прочь, навстречу опасностям и приключениям. «Ничего. Сначала честь, остальное потом». Фантастический день подходил к концу. Стемнело, на набережной горели фонари, а на противоположном берегу реки источал сказочное сияние, подсвеченный Кремль. «Это очень красиво», — сказал себе Николас. «Вероятно, один из красивейших видов на земле. И чтобы не впадать в романтическое настроение, что в данных обстоятельствах было бы не кстати, мысленно присовокупил». Чем на иллюминацию тратится лучше бы зарплату архивистам вовремя платили. Ковыляя в сторону Большого Каменного моста, пытался составить план действий. Куда идти? В гостиницу? От одного воспоминания о номере, где на зеркале растопырилась паутина от пули, Николас содрогнулся. Только не туда. Там-то, скорее всего, и дожидается очкастый весельчак». Тогда куда? К милицейскому начальнику? Предлагать премию? Интересно, какую, когда в кармане не гроша. Да и вообще, как это будет выглядеть? Явится на Петровку 38, какой-то оборванец без документов, станет требовать, чтобы его провели к начальнику уголовного розыска, полковнику не хватайло. Бред! Сон в летнюю ночь! Николас остановился, поняв, что повел себя крайне неразумно. Нельзя путать честь с глупым гонором. Но что может сделать иностранец в этой опасной стране один, без поддержки и даже без денег? Получалось, что выхода нет. Нужно возвращаться с повинной к многоопытному советнику по безопасности и уговаривать его, чтобы перед репатриации он все-таки дал Фондорину возможность сговориться с главным московским сыщиком. Пампкин, человек не злой и умный, может пойти навстречу, если, конечно, не сильно рассердился на Николасов обман. Да, может быть, еще и не хватился, ведь прошло не более пяти минут. На набережной было пусто, только сзади раздавались неторопливые гулкие шаги какого-то позднего прохожего. Вздохнув, Николас повернулся, чтобы идти сдаваться. — Коляныч! — жизнерадостно возопил поздний прохожий. — Какими судьбами! Магистр попятился. — Ну, чё ты как не родной как бы обиделся очкарик. Вот, из стёклышки в свете фонаря блеснули, а в руке блеснуло ещё и что-то металлическое, пожалуй, Не пистолет с глушителем, а нож или кинжал. «Не бери в голову, все там будем!» Страшный человек ускорил шаг. Теперь его отделяло от Николаса не более пятидесяти футов. Фондорин развернулся и, приволакивая ногу, побежал прочь, но медленно, слишком медленно. «И ролики сломаны, не умчишься!» Господи, неужели всё закончится здесь, у этой равнодушной реки, в этом чужом недобром городе? Послышалось стремительное приближающееся фырканье маломощного моторчика, визгливо заскрежетали тормоза, рядом с тротуаром резко остановился малюсенький таункер Николас знал, что эта модель называется ОКА. Открылась дверца. «Мотаем!» — крикнул женский голос. — Андорин в очередной раз, сбросивший балласт рефлексии, кинулся головой вперед в кабинку и скрючился на крошечном сидении, поджав длиннющие ноги. Автомобильчик рванулся с места, замахал незакрытой дверцей, как воробей, крылышком. Николас кое-как устроился, сел, поджав колени к подбородку, вывернулся назад, фигура на тротуаре послала ему воздушный поцелуй. «Ох, май...» «Год!» — вздрогнул магистр и поскорее отвернулся. Нет, всё-таки это был кошмарный сон. Дверь раздался тот же голос, что давеча выкрикнул загадочное слово «Мотаем!». Николас захлопнул дверцу и повернулся к своей спасительнице. Разглядел в полумраке суровый профиль с коротким, чуть вздёрнутым носом и упрямым подбородком